о типичном популярном певце – Хорнет, 26 сентября 1877 года. В среде артистов борьба за существование сводится к их борьбе за популярность. Разные лица добиваются ее разными средствами. Два или три раза в столетие появляется одаренный человек и неисповедимыми путями за два вечера завоевывает преклонение публики длящиеся годами, даже после того, как первоначальные чары потускнели от возраста, злоупотребления ими, либо от опьянения успехом. Другие выходят на арену в скромном облике и упорно трудятся, стремясь к художественному совершенству. Любовь к музыке защищает их от холодности беспринципных соперников, презирающих совестливость и от безразличия толпы, ко всем возвышенным устремлениям. Этим людям нередко приходится долго ожидать успеха, но, как правило, вескость подлинного искусства помогает им выдвинуться и прочно удержаться на месте. Однако столь постепенное продвижение слишком медленно для нашей эпохи быстрых свершений и нетерпеливых желаний. Поэтому, чтобы преуспеть в жизни, обычно избирают более краткий путь. Внешние видимые признаки самого легкого пути к славе весьма изменчивы и зависят от изобретательности путника. Если певица, а певица, самые блестящие мастера пускать пыль в глаза, хочет прославиться, она должна помнить, что ее работа начинается, едва она появится перед публикой. Она должна улыбаться и как можно выразительнее пленять своими движениями. Если ей придется пройти по эстраде сквозь оркестр и потревожить при этом скрипачей, то ее легкое преднамеренное замешательство вызовет громкий стук смычков по декам, что обеспечит ей хороший прием, а нередко вызовет и бурные аплодисменты раньше, чем она успеет открыть рот. Милое перешептывание с дирижером или аккомпаниатором привлечет на ее сторону всю хоть сколько-нибудь впечатлительную молодежь в зале. Важное значение имеет манера держать ноты в руках, но наилучшую установить трудно. Иногда для вязчивого эффекта полезно вовсе не смотреть в ноты, Но, быть может, самый неотразимый прием – это держать клочок бумаги с нацарапанным на ней текстом. Помогает и своевременная заминка в памяти, если певица мило притворится смущенной. Качество исполнения не столь важно. Если песня английская, то надо хорошо донести слова в интимном разговорном стиле. В душераздирающих местах надо чуть помедлить, особенно на нотах, выгодных для голоса. Чтобы оказать равное внимание всем слушателям, музыкальные фразы следует адресовать по очереди, то направо, то налево. При этом певица должна улыбаться как можно чаще. В итальянской музыке надо при всяком удобном и неудобном случае разливаться трелями. Однако исполнять их следует отнюдь неровно, что отдает старомодным классицизмом, но вереницей всплесков. При этом певица может понизить даже на полтона, но не более иначе ей будет трудно быстро попасть в грядущую тональность. Впрочем, подобные опасения неосновательны, ибо лишь очень немногие могут различить, верно поет певица или детонирует. На аплодисменты следует выходить без промедления и не скупиться на реверансы. Если хлопают вяло, то надо спеть еще раз, чтобы оказать публике любезность. По этим немногим топорным советам легко составить себе представление о том, каким путем можно приобрести популярность, не имея ни вкуса, ни образования, ни голоса. Но и те, кто обладает этими атрибутами, губят, а не совершенствуют их, вступая на скользкий путь. На нем мы встретим много знатоков этого метода, которых могли бы назвать по имени, и, привлекая внимание общества к жалкой имитации подлинного искусства, напоминаем им, что, затронув вопрос пока лишь в общем виде, мы при первом же удобном случае подробно остановимся на отдельных преступниках.